Глава двадцать седьмая После битвы с гельветами и нелегкого стремительного перехода назад в римскую провинцию спокойный марш по хорошей дороге показался легионерам настоящей прогулкой. Хотя дни все еще стояли жаркие, осень уже начала вступать в права, и деревья окрасились в самые причудливые оттенки желтого и красного цветов. Марширующая колонна пугала гнездившихся на деревьях ворон, и большие темные птицы с громким карканем носились в воздухе, омрачая пейзаж. Равнины выглядели совершенно пустыми, и воинам казалось, что они одни в этой стране. Во главе колонны Цезарь поставил всадников, а за ними десятый легион. Конницам Хорбейна поступила в распоряжение Домицы и Октавиана, и галлы постепенно начали привыкать к строгой дисциплине, царящей в римском войске. Цезарь поблагодарил вождя за помощь, однако сразу предупредил, что к его всадникам будут предъявлены такие же требования, что и к легионерам. Больше всех хлопот досталось римским кавалеристам. им пришлось обучать союзников двигаться и воевать в общем строю и подчиняться командам за колонны следовали военные машины укрепленные и надежно привязанные они не доставляли хлопот при транспортировке но для безопасности каждую упряжку сопровождала группа специалистов каждый из баллист имела собственное имя оно была вырезана на буковом лафете более того орудийные расчеты предпочитали стрелять всегда из одного и того же орудия считая его своим воины думали что именно их баллисты сильнее и точнее и безопаснее огромные механические луки скорпионы в разобранном состоянии выглядели просто погруженные на повозку кучей железа и дерева после каждого выстрела троим воинам приходилось снова заряжать несовершенную конструкцию дато сила выстрела была огромной Мощная стрела поражала лошадь, проходила сквозь ее тело и убивала следующую. Эти орудия пользовались среди бойцов особым почтением, и, оказавшись рядом, легионеры стремились дотронуться до металла, считая, что это приносит удачу. Колонна из шести легионов растянулась по дороге на десять миль. Выйдя на открытую местность, Юлий приказал расширить ряды, и после этого строй стал короче. Земля и Адуи была уже совсем близко. нападение Цезарь не опасался, но все же прекрасно понимал, что тяжелое, нагруженные оружием и припасами, колонна может стать легкой мишенью. С провинцией связи практически не было, так что в случае опасности приходилось рассчитывать лишь на собственные силы, умение перестроиться и способность быстро реагировать на малейшие изменения обстановки. Своих командирах и солдатах Юлий не сомневался, так что в случае неудачи вина пойдет на его плечи. Хорбейн с трудом подавил желание присоединиться к римлянам в борьбе против общего врага. Позволить себе этого он не мог. За время долгого отсутствия непременно нашлись бы узурпаторы, готовые занять место вождя. На границе римской провинции он попрощался с готовым в любой момент вступить в бой блестящим строем легионеров и их бесстрашным полководцем. Дисциплина римлян вызывала у вождя восхищение и даже зависть. Его собственные воины не смогли бы сохранить строй. В ожидании марша они непременно начали бы по окрестностям в поисках развлечений. По сравнению с ними римские легионеры вселяли и зависть, и страх. На прощание Мхорбейн задал вопрос, который крутился на языке с тех самых пор, как он увидел собранную против ореовиста несметную силу. — Кто же будет охранять твою землю, когда почти все войско отправилось в поход? — поинтересовался он. Юлий пристально взглянул Галлу в глаза. — Ты, Мхорбейн? — Но, уверяю, охрана не потребуется. Вождь искоса взглянул на сверкающего латами полководца. — Поверь, друг! Найдется немало племен, которые непременно захотят воспользоваться твоим отсутствием. Могут вернуться гельветы и аллоброги. Те и подавно готовы унести все, что смогут поднять. Он внимательно наблюдал, как Цезарь надел шлем и опустил полностью закрывающие лица забрала. Теперь римлянин напоминала ожившую статую. Начищенная до блеска нагрудная пластина ослепительно сияла. а сильные загорелые руки с белеющими на темной коже шрамами казались отлитыми из бронзы. — Они же знают, что мы вернемся, Мхорбейн! — улыбаясь под железной маской, закончил разговор Юли. Шлем пришлось снять уже после первой пройденной мили. Пот заливал глаза, жег мешал смотреть. Александрия, конечно, искусная мастерица. и никогда не приходилось шагать сотни миль в доспехах, даже таких красивых. Проходя по деревням и небольшим городкам, Цезарь непременно принимал в качестве дани зерно и мясо. Продовольствия постоянно не хватало, и полководец не скромничал. Продукты регулярно присылал им Хорбейн, так что для их охраны приходилось выделять специальных часовых. Путь вел все дальше на север. Лагерям, которые легионеры разбивали на ночь, суждено было стать форпостами римского продвижения на север. Со временем постоянные дороги придут и сюда, и тогда римские купцы смогут продвигаться все дальше и дальше, вглубь страны, привозя с собой все, что можно продать. Через два-три года вдоль дорог вырастут форты и охранные посты. Те, у кого нет земли в Риме, переселятся сюда, чтобы начать все заново. Они построят фермы, начнут выращивать скот, возделывать поля и разбогатяют, одновременно подарив процветание новой родине. Радужная картина живо вставала перед глазами Цезаря. Однако во время этого первого похода против Ариовиста, его легионеры едва не дошли до полного истощения сил. Приходилось бороться с голодом, и недоедание, конечно, отрицательно сказывалось и на силе, и на настроении воинов. Юлий с ужасом чувствовал, как устают люди. Он старался пошире раскинуть сеть, соткнув из отрядов легких конников и пехотинцев-велитов, которым было велено прочесывать местность в поисках провианта и фуража. Галлия оказалась слишком обширной страной. А потом поддерживать связь с Эдуем было все труднее. Выход оставался только один — искать новых союзников, готовых снабжать римскую армию продовольствием. Порою чудило, что сама земля не хочет пропускать иноземные войска. Густая высокая трава, кочки, небольшие балки и овраги — все это мешало идти, замедляя движение колонн День считался удачным, если от ночевки до ночевки, от одного временного лагеря до другого, удавалось преодолеть двадцать миль. Разведчики доложили, что за легионами следят всадники, и полководец тотчас отправился с ними, чтобы убедиться в этом. Пока что удалось увидеть лишь нескольких вооруженных верховых однако легионеров известие вдохновило. Теперь не каждый вечер тщательно... начищали и смазывали маслом лезвия мечей, а количество записей в штрафном листе заметно сократилось. Цезарь направил на поиски скрывающегося противника небольшой отряд самых быстрых кавалеристов, однако те очень скоро заблудились в лесах и долинах, и, хуже того, один из лучших меринов на всем скаку сломал ногу, и всадник, не удержавшись в седле, разбился. цезарь не сомневался что встречные верховые разведчики ореавах и всю же ночь удивился когда во время дневного привала перед легионами появился одинокий всадник он показался на крутом склоне холма возле леса часовые сразу заметили незнакомца и встретили его сигналами и звуками рога Воины конной разведки бросили еду и моментально взлетели в седло подождите остановил их полководец поднимая руку, — пусть подъедет поближе. В угрожающем молчании легиону сомнули ряды. Все взгляды сосредоточились на всаднике, который приближался, не выказывая страха. Подъехав к первым рядам десятого легиона, незнакомец спешился. Быстро оглянувшись, он заметил военачальника. Его легко было узнать и под оспехом, по развивавшемуся вокруг знаменам. и пособравшись вокруг группы людей. Чужий земец кивнул и приблизился упорно сверлятся озаря взглядом. Взгляд этот казался пугающим. И Юлий силы и воли подавило растущее беспокойство. Легионеры взволнованно переговаривались, а многие даже отмахивались, словно от силы. Человек был в грубой домотканной одежде и потертых кожаных доспехах. Ноги ниже колен вообще не прикрыты. На плечах блестели круглые металлические накладки, из-за которых фигура выглядела еще более массивной, чем была на самом деле. Незнакомец был очень высокий, хотя и ниже цирона С Артуратом же вообще сравнивать не стоило. Но самыми странными в его внешности римлянам показались форма черепа и лицо. Такой внешности Цезарю видеть еще не приходилось. Необычный, выпуклый, словно нависающий лоб, из-за которого глаза человека смотрели, как будто из тени. Голова была полностью обрита, и лишь на затылке осталась длинная, раскачивающаяся при ходьбе коса. Волосы были вплетены металлические украшения, и каждый шаг сопровождался негромким мелодичным звоном. Череп имел странную, если не сказать уродливую форму, и казался словно двухъярусным. Ты понимаешь меня? Обратился к чужеземцу Цезарь: "Как тебя зовут и из какого ты племени?" Воин молчал, продолжая пристально разглядывать римлянина. Юлий мысленно встряхнулся, отгоняя наваждение. Совершенно очевидно, что человек знал силу собственного взгляда и умел ею пользовался. Потому-то Ариовист поручил миссию именно ему. — Меня зовут Реадульф. — Я из племени Свевов, — наконец произнес человек. — А ваш язык я выучил тогда, когда мой царь и сражался за вас, и его называли другом Рима. Странно было слышать внятную латинскую речь от чужестранца с такой демонической внешностью. Это давало возможность обойтись бесприсленных мхорбейном переводчиков. — Так значит, ты приехал от Ариависта, — уточнил Цезарь. — Я уже сказал, — ответил человек. Юлия ощутил укол раздражения. Посланник был столь же дерзким, как и его господин. — но так побыстрее говори все, что велели тебе передать, парень, — резко поторопил Цезарь. — Никаких проволочек я не потерплю. Открытая насмешка явно достигла цели, и полководец заметил, как лицо... и странный бритый череп непрошенного гостя начали медленно заливаться краской. Сам собой вставал вопрос, появилась ли причудливая деформация в результате травмы или стало следствием какого-то странного ритуала, свойственного людям из-за Рейна. Юлий знаком подозвал посыльного и шепотом приказал ему срочно доставить Кадеру. Посыльный бросился исполнять поручение, а воин заговорил, несколько возвысив голос. Вождь Ариавист встретится с тобой у скалы под названием Рука на севере. Мне же велено передать, что он не потерпит рядом с тобой никого из пеших сопровождающих. Сам он приедет верхом и в окружении всадников. То же самое позволено сделать и тебе. Таковы условия моего повелителя. — И где же эта скала? — поинтересовался Цезарь, задумчиво вглядываясь вдаль. — Трех дня к пути отсюда. в направлении на север и совсем не труднодно заметить вершину венчают каменные пальцы узнаешь сразу там он будет тебя ждать а если я нарушу условия поинтересовался цезарь воин пожал плечами в таком случае ты его не увидишь он сочтет себя преданным разгорится война до победного конца Усмешка, с которой посланник взглянул на римских воинов, не оставляла сомнений в серьезности намерений. В это мгновение показался Кабера. Старик шел медленно, опираясь на палку, посыльно и бережно поддерживал его. Тяжелый путь утомил целителя, но при виде столь необычной формы черепа взгляд его заметно оживился. — Передай господину, Радульф, что я встречусь с ним в назначенном месте, — произнес Цезарь. из уважения к той дружбе которую даровал ему мой город мы встретим сумирно у той скалы которую ты назвал теперь же поспеши и передай все что видел и слышал реэдульфа подобное обращение обидело окинув фриды римских легионеров презрительным взглядом он быстрым шагом направился к лошади юрий заметил что брут поставил всадников таким образом чтобы чужестранцу пришлось ехать вдоль их строя Ни разу не оглянувшись, и даже не посмотрев по сторонам, он быстро поскакал на север. Подъехал Брут и, спешившись, подошел к другу. — Клянусь, Марсом этот парень выглядит очень странно, — заговорил он. — Кое-кто из стоящих поблизости воинов десятого легиона все еще держал пальцы сложенными против нечистой силы. Центурион нахмурился, заметив, что для самых суеверных встреча даром не прошла. — Что скажешь, Кабера? — обратился Цезарь к целителю. — Ты его видел? Что это, родовая травма? Кабера задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся всаднику. — Никогда еще не видел такой симметричной деформации. Как будто ее создали искусственно. Не знаю, Цезарь. Возможно, при ближайшем рассмотрении я смогу сказать что-нибудь более определенное, но я подумаю. Насколько можно понять, этот ариовист не просит мира и не пытается избавить нас от необходимости иметь дело с его уродливыми подданными, — поинтересовался Брут. — Нет, пока об этом ничего не слышно. Правда, увидев, что мы приближаемся, он неожиданно передумал и решил встретиться со мной. — Удивительно, как вид римских легионов способен влиять на настроение врагов, — с улыбкой ответил Юлий. Впрочем, улыбка исчезла, едва он вспомнил об условии германского короля. Он требует, чтобы на место встречи я приехал с одной лишь кавалерии, без пеших воинов. Что? Надеюсь, ты отказался выполнить это условие. Ни за что не оставлю тебя в руках союзников, гальских всадников, никогда в жизни. Нельзя давать ему шанс поймать тебя в ловушку. Даже если он и называется другом Рима, Брут разволновался не на шутку. Юлий нахмурился. — На нас смотрит весь Римбрут. Придется оказать Айовисту все возможное почтение. Хорбейн сказал, что и в люди живут в седле, — заметил Брут. — Ты обратил внимание, как этот парень держится на лошади? Если у них все такие, то не стоит отправляться навстречу с горсткой наших всадников, даже с людьми им Хорбейна в придачу. — Если честно, я и не собираюсь этого делать. С уверенной улыбкой возразил Цезарь. Позови к сюда Идуев. Что ты задумал, воскликнул Брут. Неожиданное изменение в настроении полководца озадачило и взволновало его. Юлий смерил товарища хитрым взглядом. "Да вот Брут решил посадить на коней десятый легион", ответил он. Три тысячи отборных воинов до да кавалерии в придачу. Думаю, этого кажется достаточно, чтобы подрезать крылышки германскому ястребу, ведь так?" Помпей закончил обращение к Сенату и попросил присутствующих высказать свое мнение. Среди трехсот членов Курии ощущалось напряжение, однако только открытые дискуссии могла ликвидировать опасность непосредственного противостояния, а может быть и насилия. Подумав об этом, Помпей взглянул туда, где сидел Клодий, огромный человек с бритой головой. Родился он в городских трущобах, а в Сенат попал лишь благодаря собственной напористости и бессоремонности. Никто из соперников просто не мог с ним справиться. После того, как монополия на всю торговлю оказалась в руках краса, Клодию следовало найти себе тихое местечко и спрятаться, но вместо этого он, подсчитав убытки, прорвался в Сенат. Вглядевшись в грубые с явным налетом жестокости черты, Помпей невольно вздрогнул, но попытался успокоиться, сказав себе, что многое из услышанного может быть сильно преувеличено. Если же слухи правдивы, то значит, что под видимым Римом прячется еще один город, тот, полноправным властелином которого можно назвать громадного опасного человека. Мощная фигура неизменно маячила на каждом собрании Сената. Если же с выступлениями и требованиями Клодия не соглашались, то по всему городу, словно по команде, начинали рыскать банды разбойников. Причем стоило лишь легионерам выйти на их след, они моментально растворялись в лабиринтах узких перелуков. клоди вел себя хитро. На заседаниях он с пеной у рта осуждал беспорядки. А когда ему указывали на то обстоятельство, что... Они находятся в прямой связи с уколом его честолюбию, — лишь изумленно воздевал руки. Возвращение должностей избираемых трибунов выбило из-под ног Клодия существенную опору. После позорной похоронной процессии, которая состоялась два месяца назад на форуме, Помпей последовал совету красам. Результат получился впечатляющим. Лишь один из бывших обладателей мандата снова вернулся в Сенат. Переменчивый в своих пристрастиях чернь, второй пост отдал совершенно иному человеку. Не другие Помпеи сразу же начали обхаживать избранника со всех сторон, однако он до сих пор никак не проявил собственных предпочтений. Возможно, Клодий не имел отношения к избранию. Однако у Помпеи на сей счет существовали серьезные сомнения. Этот великан не остановился бы даже перед угрозами целым семьям, чтобы повлиять на их выбор. Помпей сам был свидетелем того, как приличные люди изменяли мнение без всяких видимых поводов. Стоя рядом с Клодием, они избегали взгляда Помпея, а при виде триумфа торговца римскому правителю едва удавалось держать гнев. В результате Рим беднел на глазах. Бесплатная раздача хлеба составила уж пятую часть бюджета города, причем число нуждающихся постоянно возрастало. Копей знал, что самых отчаянных сторонников клоди находил среди безродных разбойников, которые толпами осаждали город. Доказать это было трудно. Однако не приходилось сомневаться, что существенная доля зерна так и не подала в самые бедные семьи, а вместо этого... отправлялась в темные закоулки, где клоди вместе с себе подобными покупал людские жизни с такой же легкостью, какой продавал пшеницу. Помпей знаком пригласил высказаться Светоне, а сам сел. Молодой сенатор поднялся со скамьи и слегка откашлялся. Помпей даже взглядом не позволял себе выразить истинного отношения к этому человеку. хотя давно презирал его за подлость и неразборчивость в средствах. Сейчас Клодий осыпал его похвалами и деньгами, а потому Святоний вел себя чрезвычайно уверенно. Говорил он достаточно гладко и ярко, так что без особого труда удерживал внимание сенаторов, а открытая поддержка клодии позволяла ему ощущать собственную значимость. «Сенаторы!» Трибуны, — начал Светони, — многие из вас прекрасно знают, что мне вовсе нельзя назвать другом цезаря. По залу пробежал смешок, и оратор улыбнулся. И в это же самое время все мы слышали о его прекрасной победе над гильветами в Галии. Это действительно великий подвиг, и чернь по праву всюду восхваляет героя. И все же вопросы о его неоплаченных долгах никак нельзя назвать мелким. Я имею в руках конкретные факты. Святоний сделал вид, что читает, хотя и без того помнил все цифры. Герминии он должен чуть менее миллионы состарцев. Еще нескольким ростовщикам миллион двести тысяч. Суммы немаленькие, коллеги. Без этих денег поверившие и судившие их люди могут оказаться в пучине бедности. И они имеют полное право обращаться к нам... в том случае, если Цезарь не собирается возвратиться в Рим. Относительно долгов закон вполне однозначен, и нам не следует поддерживать полководца, который им пренебрегает. Настойчиво предлагаю Сенату потребовать немедленного возвращения виновника и принудить его расплатиться со всеми гражданами, перед которыми он в долгу. Существует еще один вариант. — Потребовать от Помпея ограничить срок пребывания нашего войска в Галии. Это позволит тем, кто с нетерпением ожидает возврата денег, рассчитывать на определенное время. Но я отдаю свой голос за немедленное возвращение от цазаря. Святоний сел, и Помпей хотел было вызвать следующего оратора, но в этот момент поднялся вновь избранный трибун. — Ты хочешь что-то добавить, Полоний? — с улыбкой обратился к нему Помпей. — Только то, что это предложение напоминает большую палку, которую хотят высечь успешного полководца, — решительно ответил Помпей. — Насколько я понял, все долги относится на личный счет Цезаря. Хотя деньги пошли на вооружение и обмундирование римских легионеров. Как только он вернется в город, кредиторы жадно вцепятся в него. А если расплатиться не удастся, немедленно последуют суровые наказания. Честно говоря, я не вижу никакого смысла намерена отдавать героя на съедение ростовщикам, тем более решением сената. В зале раздались одобрительные голоса, и Помпей едва заметно улыбнулся. Долги имели многие из сенаторов, так что Свитонию предстояло проявить чудеса красноречия, чтобы заставить их проголосовать за удовлетворение требований алчных ростовщиков. Выступление Полонии оказалось весьма кстати. Может быть, он все-таки не куплен, Клоди? Встретившись с оратором взглядом, правитель Рима едва заметно кивнул, почти не слушая следующего оратора, кого-то из баганьких сынков-аристократов. Помпей знал, что многие считали роспуск трибунов и назначение голосованием всего лишь мастерской уловкой. С особым вниманием следили за его действиями опытные пожилые сенаторы. Они искали руководство и поддержки в борьбе с новыми игроками. Многие стремились встретиться наедине, однако в Сенате страх лишал их силы. Не каждый отважится навлечь на себя враждебность человека, подобного Клодию. Мысль о том, что этот бандит когда-нибудь доберется до консульского кресла, заставляла похолодеть даже такого независимого человека, как Помпей. Пока молодой, безликий сенатор в полусне произносил свою речь, взгляд правителя остановился еще на одном новом законодателе — Тит Милон. Подобно Клоди, он пришел в сенат после того, как потерял место в торговле. Возможно, именно благодаря общему прошлому эти двое отчаянно ненавидели друг друга. Милон был толстый и красен от неумеренного пьянства. тогда как Клодий отличался атлетическим служением. Оба умели ругаться, как самые последние подонки. Помпей иногда раздумывал, нельзя ли натравить их друг на друга. Такое решение проблем оказалось бы очень кстати. Голосование прошло быстро, и на сей раз сторонники Помпея не сомневались в своем решении. Клодий молчал, и Помпей понял, что, скорее всего, он каким-то образом приплатил свитонию. но при этом не обещал своей полной поддержки. Так что ночью может спать спокойно, нападение погромов не предвидится. Клодий поймал внимательный взгляд председательствующего и кивнул, как равный равному. Помпей кивнул в ответ скорее по привычке, механически, хотя сам в это время обдумывал один из самых отвратительных слухов. Говорили, что Клодий... Держал в штате телохранителей, которые в качестве средства убеждения использовали даже насилие. Это была всего лишь одна из историй, витавших вокруг бывшего торговца и нынешнего сенатора. Глаза Клодии хитро блеснули, и Помпей поймал себя на мысли, что завидует Цезарю. «Тот сейчас в Галлии, и, невзирая на все трудности компании...» Его битвы чище и проще, чем та борьба, которая предстоит самому Помпею.